Глава 26. Крупные капли дождя колотили по стеклу, и от этого в кабинете казалось еще холодней. На секунду Маклин посочувствовал ворчуну, который сейчас организовывал прочусывание местности в Флотерстоуне. Потом сообразил, кого он собрался жалеть. Ворчун наверняка сидит в теплом фургоне и отдает ценные указания, не отрываясь от кружки с горячим чаем. Если кому и стоило посочувствовать, так это несчастным констеблям. В самом центре стола его дожидалась большая картонная коробка. Старые следственные дела по Андерсону. Сила, которая тянула его к коробке, была подобна пению сирен. Но Маклин не хуже сирен знал, что в коробке нет ничего, кроме горя и страданий. И что фотографии в этих папках ему лучше бы никогда больше не видеть. Он бы и рад оставить эту часть своей жизни позади. Вот только всякий раз, когда ему казалось, что это наконец случилось, она снова высовывала из коробки мерзкую измененную голову и впивалась ледяными клыками прямо в сердце. Вдохнув поглубже, он собрался уже открыть коробку и в этот момент заметил желтый листок, прилепленный поверх еще одной стопки самых, что ни на есть срочных бумаг. Маклин взял листок и попытался разобрать незнакомый почерк, угловатый, но аккуратный. ZV .PA, вскррв КР. Маклин не сразу, но расшифровал таки записку. Сержант Ричи с первого же дня на новой работе отвечала за него на звонки. Маклин взял со стола пластиковый стаканчик для кофе, снял крышку и с сомнением посмотрел на холодную, подёрнутую плёнкой жижу внутри. Ничуть не аппетитнее выглядел из засохший полусъеденный сэндвич с беконом рядом со стаканчиком. Бросив сэндвич в мусорную корзину, Маклин со стаканчиком в руках отправился за напитком посвежее. Когда Маклин возвращался в кабинет, причем в стаканчике теперь плескалось нечто более или менее напоминающее кофе, на пути ему попался непрерывно сквернословищий ворчон. Вода ручьями текла с его полицейского Макинтоша. Прямо от входа сержант устремился в раздевалку, набычившись и не замечая никого вокруг. «Задолбал уже этот хренов дождь! Блин, каждый раз, как специально, стоит только выехать в поле!» «Привет, Боб! Я-то думал, ты не в управлении!» Ворчу наземлённо обернулся. «Это вы, сэр? Я вас не заметил!» «Я уже догадался. Как там дела во Флеттерстоуне?» «Да хреново, вот как!» Боб стянул себе себя плащ, и стряхнул воду прямо на серое ковровое покрытие. С пяти утра лила напропалую, а теперь и туман опустился. Да такой плотный, что им старушек можно душить. Про холод собачий я еще не сказал? Арктика, блин. Черт бы побрал такую погоду. Что-нибудь нашли? Да хрен там. Двадцать человек констеблей только и делали, что ныли все утро мне в уши, и чего ради все это? Все равно там было нечего искать. Ни разу еще ничего не находили. «Мы в любом случае обязаны обыскать местность, Боб. Потом, мы же не знаем наверняка. Это ведь больше не Андерсон. Он мёртв уже больше месяца». «Как скажете. Только в радиусе 200 метров от тела ничего подозрительного не нашлось. Обычный мусор. Всё собрано и передано криминалистам. Пусть развлекаются. Сигаретные пачки и тому подобное дерьмо. Даже ни одного рваного гондона не обнаружилось». «Так вы закончили?» «Ясный хрен закончили. В такую погоду больше уже ничего не найти. Даже если и нашли бы, то в никуда негодном виде». «Да вы и сами знаете, сэр. Держать там констеблей в эту погоду толку никакого. Садизм один». «Согласен, Боб. В любом случае, спасибо. Знаю, что ты не любишь работать в поле, но Макбрайду для руководства поисками не хватает ни званий, ни опыта. А сельским детективам я не слишком доверяю». «Как насчет новой девчонки?» «По идее, должна быть в отделе, приводить отчет, который нацарапал Макбрайт в божеский вид. Кстати, сам-то он где?» «Насколько я в курсе, шевелюру выжимает!» Ворчон провел рукой по собственным редким седоватым волосам. И на пол полетели брызги. «Кроме шуток, сэр. Снаружи льет, как из ведра!» Маклин подошел к двери служебного входа и через запотевшее стекло всмотрелся в плотно забитую парковку. Струи дождя действительно были в палец с толщиной. Его ярко-красную Альфа-Ромео на дальней стороне парковки почти не видно за облаком брызг. Да и ладно, хоть чистая будет. И соль с дорог заодно все посмывает. «Ладно, Боб, иди выпей чая, ты заслужил. Мы с сержантом Ричи отправляемся на вскрытие». Маклин посмотрел на часы. «Примерно через час». А ты тем временем свяжись с отделом пропавших без вести, узнай, нет ли у них кого-то, похожего на нашу жертву. Оперативный штаб организовывать будем, сэр. А есть свободные комнаты? Мне сказали, что все большие забрал под свои дела Дагбит. Блин, что-то мне не улыбается опять торчать в этом сыром чулане рядом с сортиром. Тогда давай пока использовать следственный отдел. Ухватился за соломинку Маклин. Народу сейчас так мало, что мы вряд ли кому-то помешаем. Через час дождь заметно ослаб, но не прекратился. Как следствие, когда Маклин и неожиданно молчаливые Ричи попытались взять ключи от служебной машины, оказалось, что их уже все разобрали. «А вы сами на машине?» — спросил Маклин. Ричи покачала головой. «Простите, сэр, я пешком. Мне недалеко от такого дождя я не ожидала». Выбирая между двумя вариантами — пойти пешком и вымокнуть или поехать на своей машине, и потом разбираться с транспортной полицией из-за парковки в неположенном месте. Маклин склонился к последнему. В конце концов, у транспортников был перед ним должок. «Тогда едем на моей». Маклин открыл дверь и придержал её, пропуская Ричи. «На том конце. Красная». Он уже успел добежать до машины, отпереть обе двери и распахнуть водительскую. А Ричи всё ещё в замешательстве смотрела на Альфу, застыв как изваяние посреди парковки. Её влажные волосы прилипли к воротнику длинного чёрного плаща, но она, похоже, не обращала внимания. «Побыстрее, а то у меня сиденья вымокнут!» Маклин залез внутрь, завёл мотор, включил обогрев и направил воздух на стекло. Через несколько секунд сержант Ричи деликатно открыла пассажирскую дверь, села и почти беззвучно закрыла её за собой. «Это ваша?» «Никогда бы не подумала!» В её взгляде читалось крайнее изумление. «Развалюху, на которой ездил в Абердин, я брал на прокат». «Но эта машина...» Ричи явно не могла найти подходящих слов. «Это же прямо как в инспекторе Морсе. Над вами в управлении не подшучивают, сэр?» Добавила она после паузы. «Вообще-то я в первый раз приехал на ней на работу. Глядя, как стекло постепенно отпотевает, Маклин включил дворники и решил, что уже можно ехать. Раньше я тоже пешком ходил». Эта машина мне досталась в наследство год назад, и другой у меня нет». «Но она же просто замечательная. Спортивное купе «Альфа-Ромео» 105 серии. Двигатель 1,7, да?» «Вы разбираетесь в автомобилях, сержант?» — заметил Маклин, аккуратно выползая с парковки в уличный поток. «А, ерунда. Если я хотела вписаться в мужской коллектив, нужно было выбирать между автомобилями и футболом. Никогда ничего не понимала в футболе». Рича откинулась на спинку кресла. Слегка провела пальцем по приборной панели. «И вы можете звать меня Кёрсти». Маклин шарахнул по тормозам. Машину тряхнуло, и она резко остановилась. Его и Ричи бросила вперёд. Сзади недовольно загудели. «Что вы сказали?» «Меня зовут Кёрсти. Или, если хотите, называйте меня Ричи. Я не против. Сержант звучит слишком уж официально. Вы не находите?» Маклин ничего не ответил. В конце концов, это всего лишь имя. Он привыкнет. Вот только зачем она произнесла «Кёрсти» именно так?»